Глава вторая. Весь следующий день я злилась на выходку Тома, которая выбила меня из колеи. К его счастью, он не появлялся у нас в этот день, иначе меня бы обвинили в том, что я надрала уши офицеру полиции. Но, по крайней мере, попыталась бы, это точно, усмехнулась я, вспомнив, насколько он мощнее меня. Бренда в этот день поехала на плановый осмотр, и в магазине я была одна. Клиентов было немного, и день тянулся медленно. Правда, зашли несколько человек и выразили мне свое восхищение вчерашним танцем. Вечером, вернувшись домой, я открыла холодильник, планируя, чтобы приготовить на ужин. Когда меня отвлек, звонок в дверь. Открыв ее, я увидела Тома. «Могу только представить, как ты злишься на меня», быстро произнес он, не дав мне ничего сказать. Улыбался он своей фирменной улыбкой, полной раскаяния. «Я подозреваю, что на завтра меня ждал категорический отказ куда-либо идти со мной, и я решил исправить положение». «Это каким же образом?» — подозрительно спросила я. «Конечно же, вкусно тебя накормив», — ответил он, и только тут я заметила в его руках объемные пакеты. «Дай-ка пройти», — нахально произнес он, протискиваясь мимо меня. И я отступила. Том уверенно прошел на кухню и стал разгружать пакеты. «Ты заказал еду в ресторане?» — спросила я. Он обиженно посмотрел на меня, доставая продукты. «Я сам приготовлю нам ужин», — сказал он с достоинством. «Охлади вино». Он протянул мне бутылку. Я поставила вино в холодильник и села зачарованно наблюдать, как Том готовит. Он уверенно хозяйничал на моей кухне и чувствовал себя как дома. Ловко нарезав мясо, он обвалял его в муке и обжарил на сковороде. Потом сложил в горшок, добавив нарезанный лук Пиво, сахар, соль и поставил в духовку. Я наблюдала за ним, открыв рот. Вообще-то Том оказался первым мужчиной в моей жизни, не считая приемного отца, который для меня готовил. Дэвид не любил готовить. Мы часто ужинали в ресторане или заказывали еду. Дома у нас была кухарка, и я готовила редко. Потом уже было видно, что готовит он часто и любит это делать. Я не могла отвести от него взгляда, наблюдая за его уверенными движениями. «Предупреждаю, если ты продолжишь смотреть на меня такими глазами, то я снова тебя поцелую», — вдруг предупредил он, бросив на меня быстрый взгляд. «И все мои благие намерения пропадут впустую». «Я накрою на стол», — быстро сказала смутившаяся я, и меня как ветром сдуло из кухни. Расставляя на столе в гостиной посуду, я пыталась обрести душевное равновесие. Такой обыденный поступок Тома взволновал меня сильнее, чем все его шутливые заигрывания. Я колебалась, ставить ли на стол свечи и не создаст ли это романтическую обстановку а потом махнула рукой и поставила. Немного погодя, я заглянула на кухню. «Том, может, тебе помочь?» — поинтересовалась я. «Посиди лучше со мной», — сказал он. На плите что-то кипело, а он занимался салатом. «У меня просторная кухня, но он своим немаленьким телом занимал много места, делая ее меньше» и я особо остро ощущала его присутствие. Чувствуя себя немного чужой на собственной кухне, я села на стул подальше от Тома, чтобы ему не мешать. «Расскажи о своих родителях. У тебя есть братья?» — спросил он. «Мои родители умерли. Я была приемной дочерью и единственным ребенком в их семье. Мэри не могла иметь детей» и они с Гарри удочерили меня», — вспоминала я. «После моей свадьбы мы узнали, что у матери рак желудка, и она очень быстро умерла, так и не увидев Эрин. Отец очень любил ее, и не прошло и года, как он тоже тихо умер во сне в своей постели. В общем, у меня нет никого, кроме Эрин. А твой муж? Ты была...» «Счастлива в браке?» «Вначале да». Том оглянулся и посмотрел на меня. «А что же случилось потом?» «Дэвид из семьи Дуглас. Я была влюблена и как-то не обращала внимания на разницу в нашем положении. Его же семья приняла меня в штыки. Они очень ценили родословную, а я приемная дочь и неизвестно от каких родителей». Мне кажется, Аманда, моя свекровь, даже боялась, как бы я не спилась или не стала баловаться наркотиками. У нее всегда был такой подозрительный взгляд в мою сторону. Я вздохнула, вспоминая те времена. А твой муж? Как он к тебе относился? Хорошо, вот только он с каждым годом все дольше и дольше пропадал на работе. «У нас родилась Эрин, и я занималась ее воспитанием. Мне предлагали нанять квалифицированную няню, но я хотела все делать сама. Это же мой ребенок. После смерти мужа Аманда хотела бы забрать у меня опеку над Эрин, но придраться было не к чему». «Как-то все не очень весело», — задумчиво сказал он. «Ну почему же?» — возразила я. У меня были прекрасные приемные родители, которые любили меня. И если бы не брак с Дэвидом, то у меня бы не было Эрин. Конечно, я всегда мечтала о большой семье, но научилась радоваться тому, что имею. Тебе надо познакомиться с моей, улыбнулся Том. Тогда поймешь, что это такое, когда все лезут в твою жизнь и дают советы. Можешь ворчать сколько угодно. «Но по тебе видно, что ты всех их очень любишь», — улыбнулась я. «Попробуй салат», — сказал Том, подходя ко мне и протягивая к моим губам ложку. «Вкусно», — оценила я. «Ты когда меня кормить собираешься? Здесь такие запахи, что долго я не выдержу», — шутливо спросила я. «В кухне ароматно пахло мясом, и у меня давно уже слюнки текли». «Уже скоро. Если хочешь, я могу скрасить ожидание», произнес он, придвигаясь ко мне и игриво потянувшись к моим губам. Я фыркнула, отстраняясь. «Ты не забыл, почему сегодня готовишь?» Напомнила я, не в силах сдержать улыбки. «А то такими темпами быть тебе моим поваром навеки вечные», погрозила я. «Я согласен даже до...» пока смерть не разлучит нас, — с намеком сказал он. Не забывай, что в этом случае требуется и мое согласие. Я над этим работаю, — хитро улыбнулся он мне и вернулся к столу. У меня не получалось даже нахмуриться в ответ. Том вел себя шутливо и был неотразим. Сложно рассердиться, когда тебе готовят и в кухне витают такие волшебные запахи. Том поставил на стол ароматное рагу с молодым картофелем, салат и разлил по бокалам вино. «Удивлен, что ты зажгла свечи», — отметил он. «Мне показалось, что ты избегаешь любого намека на романтику». И я в очередной раз заметила, насколько он проницателен. «Или ты, наконец, поддалась моему обаянию?» Игриво спросил он, поблескивая глазами. «Вот еще!» «Таким образом я решила отметить первый ужин, приготовленный мне мужчиной», призналась я, чем вызвала его искреннее удивление. «Неужели тебя муж не баловал?» «Баловал посещениями шикарных ресторанов. Когда ты сегодня готовил, я поняла, что это действительно впервые, не считая моего отца. Он часто готовил нам с мамой что-нибудь вкусненькое». «В моей семье сложно не научиться готовить», — улыбнулся он. «Мне кажется, у нас все мужчины любят это», — сказал он задумчиво. «Правда, Шона, мужа Мэгги, мы не допускаем ничего жарить, а то у него все постоянно подгорает. Зато салаты у него получаются изумительные». «Я хочу пригласить тебя к нам завтра на барбекю», — огорошил меня он. «Том!» «Нет, не беспокойся. Я предупредил, что мы просто друзья». «Ты уже сказал, что мы придем?» Не могла прийти в себя я, а он спокойно кивнул в ответ. «Вот если ты теперь не придешь, все не успокоятся, пока не докопаются, почему ты передумала». «Перестань», — сказал он, видя мое замешательство. «Ну что может быть страшного в знакомстве с кучей моих родственников?» Видя, как меняется мое лицо, он рассмеялся. «Даже для меня это звучит угрожающе». Потом он внимательно посмотрел на меня и уже серьезно сказал. «Я же вижу, как ты скучаешь без дочери. Поехали со мной, это поможет тебе развеяться. Ты сможешь воочию увидеть, что значит быть частью большой семьи», закончил он, соблазняя меня. «Попробуй мясное рагу!» — перевел разговор он, наполняя мою тарелку. Сидя в машине Тома на следующий день и поехав навстречу к его родным, я все не могла понять, как позволила себя уговорить на это безумство. Под легкий разговор за бокалом вина Том как-то незаметно меня убедил, и я сама не поняла, как согласилась. Да и он в тот вечер вел себя по-дружески, оставив шутливое заигрывание. Я скосила глаза на Тома. Он был одет в светлые потертые джинсы и белую футболку, которая подчеркивала его мускулы. «Любуешься?» — поймал меня он. «Все не привыкну видеть тебя без формы», — призналась я. Мы знакомы уже несколько месяцев. Он часто приходил к нам в магазин, и мы болтали. Частенько именно я помогала ему выбрать что-либо в подарок его многочисленным племянникам. В неформальном же виде я его увидела только на танцах. «Признайся, в ней я неотразим», — подмигнул он мне. Я закатила глаза от его самоуверенности. «Просто ослепляешь. Надо надеть очки» сказала я и полезла в сумку. Достав очки, я начала рыться в сумке, нахмурившись. «Что-то потеряла?» — спросил Том. Да телефон дома оставила. «Если что, Бренда знает, что ты со мной. Ты ждешь звонка?» Единственная, от кого я ждала звонка, так это Эрин. Но мы с ней недавно разговаривали. Вряд ли бы она звонила сегодня. «Вроде нет», — ответила я. «Это хорошо, потому что я бы не вернулся», — сказал он и, видя мой удивленный взгляд, пояснил. «Мне с таким трудом удалось тебя уговорить поехать, что я бы не стал рисковать возвращаться». Я удивленно посмотрела на него и надела очки, не зная, как реагировать на это. «Нам долго ехать?» «Часа полтора. Сэр». «А вы кофе меня угостите по дороге или тоже побоитесь, что я сбегу?» «Милая, я с тебя глаз не спущу», — сказал он тихо, и я порадовалась, что на мне темные очки, и не видно моего смущения. По дороге мы остановились на заправке и выпили кофе. «Можно задать тебе личный вопрос?» — спросил он после недолгого молчания, когда мы поехали. «Какой?» Когда ты говорила, что тебе уже нашли спутника, я все не мог понять, кто имеет на тебя такое влияние. Родных у тебя нет, с родными мужа ты не близка. Так кто?» Я поерзала на сиденье, не находя слов. «Том, чтобы ответить на этот вопрос, пришлось бы очень много рассказывать». «У нас есть время», — он бросил на меня внимательный взгляд. Что я могла ему сказать? Рассказать о поездке на Зеймах? О том, как оказалась в постели с принцем и стала его Шеллани? Или о том, что теперь я чуть ли не его собственность и должна рожать ему детей? При этих мыслях я помрачнела. «Том, давай оставим эту тему», — попросила я. «Это как-то связано с тем, что о тебе закрыта информация?» «Том...» — воскликнула я совсем больным голосом. — Ты веришь, что я хочу тебе помочь? — Да, не задумываясь, подтвердила я. — Ты обратишься ко мне за помощью, если понадобится? — Нет, также не задумываясь, ответила я и взвизгнула, когда машина чуть вильнула, а Том с обидой посмотрел на меня. — Том, это не потому, что я не доверяю тебе, просто... Я махнула рукой, не зная, как объяснить. Я просто уверена, что помочь ты не сможешь, а втягивать тебя я не хочу. Может, ты позволишь мне самому решать, вмешиваться мне или нет? Напряженно сказал он. Том, не дави на меня. Между нами повисло молчание. Я помню твои глаза, когда ты только сюда переехала. Нарушил он молчание. «Мы столкнулись в магазине, но ты меня даже не заметила». Его слова удивили меня, я этого абсолютно не помнила. «Твой взгляд резанул меня. В нем столько всего было...» Он задохнулся, пытаясь подобрать слова. «Как у животного, попавшего в капкан. Мне захотелось защитить тебя. Том...» «Готова поспорить, что в детстве ты приносил домой бездомных котят», пошутила я, желая избежать этого разговора и его откровенности. Мне кажется, я его обидела, и в машине повисло напряженное молчание. Первый не выдержала я. «Том, спасибо тебе за желание помочь. Я ценю это». «Но довериться мне не хочешь». Нарушил он молчание. «У меня все хорошо», — пыталась я убедить его и себя. «Можешь пообещать, что ты не исчезнешь без предупреждения?» Он серьезно смотрел на меня, и было видно, что ответ для него важен. «Да», — искренне и без раздумий пообещала я. «Хорошо», — немного расслабился он, и напряжение между нами исчезло. Когда мы приехали, Том сразу же подвергся атаке двоих близнецов четырех лет, Алекса и Питера. Он достал подарки для них, и эти крепыши на нем просто повисли. «Том, а у нее действительно красивые глаза!» — заявил один из близнецов, обратив внимание на меня. «Она ничего!» — выдал второй, оценивающий, глядя на меня. Я только ахнула от неожиданности. «Не засматриваться! Она со мной!» шутливо предупредил Том, взлохматив им шевелюры. Заметив наш приезд, к нам поспешили родные Тома. Он начал меня со всеми знакомить, и я почти сразу потерялась, кто есть кто и как кого зовут. Мэрин, мама Тома, оказалась пухленькой невысокой женщиной с доброжелательной, располагающей улыбкой. Даже не верилось, что эта маленькая женщина родила такого богатыря. Я познакомилась с Шоном и Мегги, сестрой Тома и матерью близнецов. Были еще Кейтлин, жена старшего брата Тома Деррика, и их двухлетняя дочь Дерин. Теперь я понимаю, почему во всех сказках, что Том рассказывает Дерин, Присутствует зеленоглазая принцесса или фея, сказал с улыбкой Дерек, пожимая мне руку. Я бросила удивленный взгляд на Тома, но он лишь улыбался. Адам, младший в этой семье, пожал мне руку голубоглазый великан. А это моя жена Сьюзен, указал он на миниатюрную брюнетку. Как у вас получились такие великаны? воскликнула я обращаясь к Мэрин. Все только засмеялись. «Меня как-то легко приняли в свой круг. Было шумно от детей, братья подшущивали друг над другом. Создавалось ощущение, что я очень давно знаю этих людей». Мэрин попросила помочь ей на кухне, и я пошла с ней в дом. «Том говорил, что ты вдова. Как долго?» спросила она. «Скоро будет два года». Я тоже потеряла Питера, когда Дерек был еще маленький. «Но мне повезло в жизни встретить Роберта», задумчиво сказала Мэрин, а потом внимательно посмотрела на меня. «Скажи, что тебя смущает в моем сыне?» «Ничего», удивленно ответила я. «Тогда почему вы не вместе?» я даже не знала, что ответить на этот вопрос. Том перед вашим приездом сотню раз всем повторил, что вы просто друзья. Но я же знаю своего мальчика. Никогда еще он так не беспокоился. Она смотрела на меня прямо и хотела получить честный ответ. Том замечательный, искренне ответила я. Но я старше его, у меня ребенок. «Он встретит еще свою девушку, неотягощенную прошлым?» «Это все ерунда», — резко оборвала меня она. «Я была старше Роберта на пять лет, и мы прожили прекрасную жизнь и воспитали замечательных детей. Я хочу знать правду», — пригвоздила она. «Я чувствовала, что с ней надо быть искренней». Эта маленькая, но сильная женщина была достойна знать правду. «У вас замечательная семья, и вы хорошие люди. Я могла только мечтать, чтобы влиться в такую семью. Но недавно я оказалась связанной с одним мужчиной, и боюсь, что так просто уйти от него мне не дадут. Я не знаю, чем все это закончится, и не хочу втягивать Тома. «Том полицейский, он сможет тебя защитить», возразила она, обдумав мои слова. «Нет, не сможет. Он из другого мира, и тут замешана политика». «Как же ты вляпалась так, девочка?» по-матерински спросила она меня. «Сама себе задаю этот вопрос», вздохнула я. «Ты любишь его?» Ох, я даже сама себя об этом не спрашивала. Я не успела еще понять, как отношусь к нему, когда ситуация повернулась так, что я поняла, надо бежать. У Тома нет шансов. Она смотрела на меня, и я не знала, что ответить. «Пока мы можем быть только друзьями», — честно ответила я. «Будь осторожна». «Не разбей сердце моему мальчику!» — попросила она меня. А потом совершенно неожиданно добавила. «Ты мне нравишься!» Это было настолько неожиданно, что я просто онемела на мгновение. «Вы мне тоже нравитесь!» — вырвалось у меня. Мы смотрели в глаза друг другу, и между нами было полное взаимопонимание. Наблюдая за Томом, как он общается с детьми, я отчетливо видела, что он будет замечательным отцом. Одно то, как к нему тянулись дети, уже говорило о многом. К сожалению, Дэвид таким не был. Он любил нашу дочь, но как-то издалека. Максимум, на что он был способен, это поцеловать ее на ночь. Вот так дурачиться, как Том, и слушать ребенка Было ему несвойственно. Находясь в кругу семьи Тома, на мгновение я почувствовала себя очень одинокой, случайно заглянувшей в чужие окна, где тепло и уют семейного очага, где тебя любят, и ты чувствуешь поддержку близких людей. Мне очень не хватало моих родителей, и я особенно остро почувствовала, что действительно осталась одна. Отправь меня завтра на Зеймах, и много ли людей бросятся искать меня?» О чем задумалась, Том шутливо чмокнул меня в кончик носа, отрывая от невеселых мыслей. «О том, что у тебя замечательная семья», — улыбнулась я. «Ты их еще плохо знаешь», — улыбнулся он в ответ, но в глазах скрывалась обеспокоенность. Весь остаток дня он был или со мною рядом, или следил краем глаза, не выпуская из виду.